Гейл проснулась и обнаружила, что мужа рядом нет. «Роберт!» Села в постели. Вышел в туалет. Она прислушалась, но в ванной было совершенно тихо. Ни забавного журчания, ни тихого обвала спускаемой воды. А вдруг что-то похуже. Споткнулся на лестнице и упал. «Нет». Во-первых, она бы услышала. А во-вторых, Роберту стало намного лучше. И на всякий случай повторила вслух, хоть и шепотом. «Роберту стало намного лучше». Гейл встала. Привычным движением сунула руки в рукава халата, завязала пояс на животе и вздрогнула. Вспомнила одну из бесконечных историй с привидениями, которых у Майеры было в запасе лет на сто вперёд. Трясущимися руками нащупала выключатель. Одеяло откинуто. Туфли Роберта у постели. Пошел куда-то босиком. Заглянула в ванную. Никого. Зажгла свет в гостевой. «Роберт, дорогой!» Поднялась на второй этаж... Открыла все двери. Тихо и страшновато, как всегда бывает в эти волчьи часы. И какой-то странный запах. Или кажется? Слетели последние остатки сна. Хотя неуверенность в ногах еще оставалась. Включила свет и посмотрела на часы. Как и догадывалась, где-то через час начнет светать. А может, он так и не заснул? Теперь уже показалось, что Роберт весь день вел себя странно. Несколько часов возился в гараже, то ли чистил что-то, то ли полировал. Она так и не удосужилась проверить, чем он там занимается. «Наверное, снимает ржавчину и грязь с тормозных дисков», — почему-то решила Гейл, хотя понятия не имела, нужно ли это делать. Оттуда и запах. На всякий случай... Еще раз прошла по всей квартире, нажимая один выключатель за другим. Теперь весь дом залит светом, никаких темных углов, где могут прятаться привидения. И замерла. Дверь в подвал открыта. Позвонить в полицию? Сочтут за дуру? Скажет окончательно, выжила из ума? Что со мной? Муж куда-то исчез, а я боюсь спуститься в подвал. Гейл Маклеллан не страдала никтофобией, боязнью темноты. Ну да, она терпеть не могла фильмов ужасов, но это вовсе не определяло ее личность. Она неделями жила одна в огромном доме в Кейп-Кот и не помнит случая, чтобы ей ни с того ни с сего стало страшно. Но сейчас от одного взгляда на темную лестницу, на которой невозможно различить нижние ступени, Ее стала бить дрожь. А если он лежит там, внизу, беспомощный или без сознания, ждет меня или умер. Она медленно протянула руку к выключателю и нажала широкую белую клавишу. Лестница пуста. А Роберт, по крайней мере, не лежит внизу у ступеней. Это самый опасный участок. «Какая мне может грозить опасность?» — спросила она сама себя шепотом, но вслух. «Никакой. Это мой дом». И начала спускаться, ни на секунду не отрывая руки от дубовых перил. Подвал. Это же не только подвал. Тут и прачечная комната, и кладовка, и гараж. Большое, красивое и умело оборудованное помещение — Внизу потянулась к выключателю и замерла. Какой-то звук. Что это? Нетрудно догадаться. С довольным чмоканьем закрылась дверь машины. Слава тебе, Господи, он жив. И радость тут же сменилась страхом. А если это не он? Или он, но не он? В свете последних новостей вполне может быть. Все эти жуткие убийства. Она несколько раз звонила в больницу. Врач сказал, нет никаких причин для беспокойства. И Чарльз, тот самый из группы поддержки, повторил слово в слово. Нет причин для беспокойства. Вы же знаете, как легко загнать себя в неправильный угол ринга. Мы должны верить этим ребятам, врачам. «Они знают, что делают», — сказал он. «Для беспокойства нет причин. Не стоит даже думать про это». Она все равно думает, чуть ли не постоянно. Дверь в гараж открыта. Горит свет. Гейл решительно прошла в гараж. Роберт в надвинутые на глаза белый, похожий на детскую панамку морской бескозырки. Ей даже на секунду показалось, что это не Роберт, а покойный муж Майры. Нет, конечно, не мог же он вылезти из могилы и проникнуть в ее подвал. Но дыхание перехватило. Роберт посмотрел на нее странным взглядом. Гейл? Пижама? И это бескозырка. Юэс Нэйви. Он спятил. С ужасом подумала Гейл. В руках у Роберта бейсбольная бита. Он занес ее для удара. Сейчас ты увидишь, произнес Роберт Маклялан.